Глава тридцать восьмая. Кровь на моих руках. Ула. Марада поманила ноготком в шатер. Лимани спала, прижимая к шее салфетку. Бабочка только что плотно покормилась новой ши. Нахальная задира в лагере, здесь, в холодных горах, Лимани вызывала только жалость. Разумнее было ограничиться запасами консервов, а не мучить ослабленную кровопотерей щеру, но Марада не привыкла ни в чём себе отказывать. Она протянула мне гребень и села на спальник. Прибери мои волосы. Я опустилась рядом и распустила её локоны по спине. Шикарные. Пришлось уложить концы себе на колени, чтобы они не подметали землю. Конечно, марада не имела права приказывать чужой ши, но мне нужно было чем-то занять руки, чтобы не шляться по окрестностям. Бабочка достала микроскопическую фляжку в футляре, инкрустированную рубинами, и отпила. Судя по блеску в глазах, уже не в первый раз за день. Он посмотрел на Берга. Э, простите, милори. Кай, говорю. Перед Поцелуем наберга взглянул. Не на меня, а на Берга, понимаешь? Не понимаю. Ох, бестолочь. И если бы на меня, это значило бы, что он мстит, хочет, чтобы приревновала. Но он посмотрел на Бергая, вроде как имей в виду. И ещё глоток из фляжки оставил на тебе свой знак намерения. Вам, наверное, показалось. Простите, вам точно показалось. Лепитала я и правда не знаю, что сказать. Марада, по-моему, просто перебрала. Ты идиотка. Он Берграю за тебя навалял. Хотя, конечно, между ними долго копилось. Не за меня, за Карцер. Ой, а ещё инженер. 2 и 2 не складываешь. Марада посмотрела на ком, Кайнеруту должно быть уже сделали третий укол. Подходило время последнего зачем-то, и я точно это не знала. Он, конечно, псих, продолжала Марада, капнув вина себе на язык и отбрасывая пустую флягу. Но псих потрясающий. В моём мире таких не было. В моем мире, Ула, мужчины ранимые, как манный пудинг, и замороченные, как юбилейный торт. В случае с трагедией они искренне заплачут на камеру. Лучшие даже напишут об этом сценарий, снимут мелодраму или посвятят песню. Кай оторвал крылья налетчикам. Когда мы оказались в одной очереди в банке, они только и успели выкрикнуть, что это о грабле и все. Редактор моего журнала просматривал новости и объявил, что хочет его на обложку. Преквизитора ассамблеи Минории. Мне прочили уломать Кая, потому что я тогда встречалась с его другом, с Бергаем. Берг получил отказ. Пришлось взять переговоры в свои руки. Кайнерт не грубит дамам. Боже, я была так в себе уверена... до первого разговора наедине. Ты ведь сама видишь, на первый взгляд Кай обычный парень, ну, фотогеничный, но одевается как оболтус, обаятельный с этими ямочками, когда улыбается. Но не типичная суперзвезда. Я понятия не имела, чего это с ним все так носятся. Он не выгнул, конечно, принял, Надева сухая обходительность, прохладная любезность, скользкие увёртки всё как обычно. Я я чувствовала себя идиоткой. Между нами была пропасть во всём. Вот тогда я и решила побороть его на своём поле и предложила составить пару на фотосессии. Ведь я была звезда. А он просто сказал, да, если ты будешь главой. Марада криво улыбнулась и помолчала, вспоминая, наверное, как все прошло. Вот так. Мне хватило раза, чтобы пропасть. А что, Берграй? А что, Берграй? Он бесился, скандалил, унижал и унижался, дрался, плакал. Но он знал меня. Еще лучше он знал Кая. Двух беспринципных тварей. Я бы ни за что не вернулась. Мне кажется, я выросла на голову за те месяцы, Что провела с Брицем, И совершенно эту голову потеряла. Ведь то, что он лучше других, Сразу не видно. Но эти его блестящие мелочи, Мелочи, мелочи. кавейсь из них. Знаешь, только когда рассмотришь камень под разными гранями, понимаешь, чем алмаз отличается от стекла. Но в конце концов вы ведь его и бросили. М-м. Она понимающе кивнула. Даже здесь он не изменил такту. Девочка, я никого не бросаю. Ибо я никому не принадлежу, брит принимал это, ну чуть дольше, чем остальные. Она достала капсулу для шприц-пистолета, синяя жидкость внутри переливалась в свете садылюкса. Это антидот? Я заклипалась. Процедила Марада: "И хочу, чтобы он умер. Не на совсем, Я ведь люблю его, но дважды подряд за сутки, и он потеряет память. По-моему, это уже... Молчи, мне это нужно, а тебе это выгодно. Постойте, а чего... чего это вы от меня хотите-то? Марада повернулась ко мне в слезах и горячо зашептала. Скоро, Йорль? Генрица искал капсулу, а Кай будет при смерти без охраны. Он захлебнётся своей кровью, если в момент смерти воткнуть иглу между вторым и пятым рёбром. Она показала на себе. Вот тут, где сердце. Никто не заметит. Но когда образуется кокон, Кай не сможет инкарнировать. Он умрёт дважды подряд. и потеряет память. А после я во всём признаюсь, иглу вытащат, я же всё-таки люблю его. Лимени в своём углу тяжко вздохнула и заворочилась во сне. Мы замерли как заговорщики. План марада был зрел, выдержан и великолепен на первый взгляд, как все планы классических сумасшедших. Вам легче провернуть всё самой Минори. «Ох, я не смогу. Передумаю. Рука дрогнет. Я не убийца, а я убийца. Ты этого хочешь?» «О, это была соблазнительная правда. Ула, ты ведь уже пыталась его убить. В землярки не вышло. Так вот тебе он новый шанс. Ты бедовая щера. Ты сможешь?» Лима не тупится и слишком лояльно к Каю, как почти все его рабы. Просто воткни иглу, и я позабочусь, чтобы тебе дали свободу. Что угодно еще проси. Думаете, потеряв память, он к вам вернется? Ой, тебе не все ли равно? Что я думаю? Делай или убирайся, ну! Я взяла иглу. Марада бросила капсулу на камни и растоптала. На этом силы ее покинули, и разбитая бабочка рухнула на спальник. — Между вторым и пятым, — напомнила мне она. И снова показала на себе. Я помню, но не уверена, что у него есть сердце. Ешь, ешь. Вечер накрывал ущелье туманом и морозцем. Ясно же, Марада была ещё безумнее, чем бриц. Конечно, она ни в чём не признается. А если даже и осмелится, то что с того? Убийца ведь я. Первой мыслью было найти Йорля и всё ему рассказать. Но мне стало стыдно за эту мысль. Зерно правды проклянулось в словах Марады. Я желала смерти Кайнеру Тубрицу. Вынашивала месть долгие месяцы. Убить его собственными руками стало пределом мечтаний. Игла блестела на ладони, кощунством показалось отступить даже не примерив этот сценарий. Если повернуть назад, как скоро придётся пожалеть. Уверена, что через мгновение Пожалейте, если не об убийстве, то хотя бы о том, что не полюбовалась, как заклятый враг утонет в собственной крови. В подёнках шатра пахло железом и лекарствами. Над крусом уже взвился плотный синий кокон. В другом конце на спальнике лежал Кайнерд. Сжав иглу в мокрой ладони, я приблизилась. Эзер был весь бледно-серый, как собственный призрак. И дышал всё так же часто, с сухими хрипами. Чем дольше я слушала, тем сильнее мне самой не хватало воздуха. И кольнуло в виски я при виде синих, вздохнувших с оленна шеи бритца. Но как же так? Ведь я пришла насладиться его страданием, получить удовольствие от теликатов крови в его горле. Мокрые ресницы дрожали на полуприкрытых веках, У меня почему-то тоже заслезились глаза. Вот-вот умрёт, повторяла я, подавляя тошноту. Скоро потерпи, смотри, ты этого же ждала так долго. Хрипел он, молкли, и в горле Кайнерта что-то хлюпнуло. Затем ещё он вздрогнул, и на моих глазах стал синеть. Вены напряглись, кровь души на его топила, убивала. Если даже не воткнуть иглу, пусть хоть раз подохнет за всё, что сделал. Нет. Нет, катись всё на хрен. Я бросилась на пол, рядом со спальником бритца и с трудом повернула его на бок, к себе на колени. Он откашлял целый стакан крови. вжал мне руку и вдохнул какой он горячий, просто печка. Дыши ещё, злодей. Ну, пожалуйста, всё хорошо. И я гладила его по спине, отводила светлые волосы с мокрого лба. Ненавижу тебя. Кайнер вдохнул ещё, потом я вернула его на место, уже не синего, но ещё в бессознательном напряжении. Я была вся в его крови. Когда в шатёр влетели эзоры, схватили, толкнули, ототащили, обыскали. Это что? Инфер отобрал иглу и взмахнул ею. Руки мне стянули за спиной, не успела даже пикнуть. Ах, где же была их хвалёная реакция, когда Марада крала капсулу? Йорл и Пенелопа пытались смешать для Кайнерта другие препараты взамен антидота. Я сразу неладное заподозрил, когда капсулу не дошёл. Сокрушался ёж. Надо было оставить на хиле караолить, и ещё секунда, и это бы ему спицу под ребро. Ёж схватил меня за горло колючей лапищи и встряхнул. Если бис антидота не выкорабкается, Весеть тебе с распоротым брюхом. Я не хотела его убивать, я его пощёчно спасала. Моче его убить было в ваших краше, скажи-ка. А, какой мотив у тебя был не убивать, мерзавка? Берграй потемнел лицом. Мне никто не верил. Да я и сама себе не верила. Взяли с поличным соглой над телом бриться в его же крови. Про мараду даже не стоило заикаться, чтобы не получить еще одну оплеуху. У растерянной пенелопы при взгляде на меня все валилось из рук. Помощи ждать было неоткуда. «Я не знаю, что и делать. Мы не можем казнить Ши без санкций хозяина», — сказал Йор, дрожа от негодования. — Знаешь что, Берг, отведи ее подальше и привяжи как следует. Кайнерт рано или поздно очнется и сам решит, чего ей оторвать и в каком порядке. Берграй потащил меня вон из шатра и с холода на мороз. Рано или поздно крутилось в голове. Да снаружи без термопледа и спальника я околею раньше, чем бы и сочнется, чтобы собственноручно вздернуть. Медная оса унесла меня в чёрные скалы, в открытую от ветра щель. В щеке торчали ежовые иглы. Интер стягивал мне ноги в лодыжках и в коленках, и молчал. Колепил узлы и петли к скале и молчал. Берг, пожалуйста, дай мне отождаться его в шатре. Я ему всё объясню, Берг. Вместо ответа мой рот перевязали ветошью. Берграй вытащил иглы из моего лица, долго сверлил сапфирами и ответил. «Я уже простил тебе одно покушение. Думал, ты та особенная, кто встанет, наконец, между мной и Брицем. Мерзавца, которого я презираю, но которому обязан жизнь. Добрая и ранимая, не способная за себя постоять». ангелох с обострённым чувством справедливости защищал тебя ула обманывал и рисковал чтобы дать шанс тебе уйти по-хорошему но всему есть предел ты оказалась настолько бессовестна что пыталась убить того кто лежал при смерти это не просто низость это уже самое дно Выходит из моей постели тебя выгнала не гордость, а сию минутная спесь. Будь у тебя гордость, может и волка ж был бы жив. А ты мне лучше того, чьей смерти пожелала. Поверь, мне больно и стыдно тебя связывать, и я дурак, снова буду просить брица о помиловании, но считаю — Тебе нужно остыть здесь и подумать. Он покрылся медью и улетел. Из-за адреналина и обиды холод долго не чувствовался. Но время шло, руки и ноги, стянутые путами, затекли. Дышать было трудно и больно, а заснуть невозможно, ну, разве что потеряв сознание. Шея опухла от веревки, а шейник врезался в кадык. Звезды провернулись в щели над головой — Как в калейдоскопе, я съехала в бок и повисла в ещё худшей позе. Жалела ли я, что не послушала Мараду? Подвешенная у склизкого чёрного камня, я думала так. Ведь всё равно схватили бы. Смерть здесь или под дулом армалюкса всё одно. И даже лучше, что последним поступком в жизни стало спасение, а не убийство. Кого угодно. Теперь это уже не имело никакого значения. Чистыми руками легче тянуться к небу, говорила наша бабушка. Нет, я не жалена. Просто просто смертельно устала, а сон никак не шёл. Обмарок тоже в полубридо дрожала и дрожали звёзды, пока чёрная тень не заслонила их. Кто-то шагнул по камню сзади, верёвки ослабли, Я не удержалась и упала лицом на чьё-то плечо. Волкаш? Пенелопа? Пришелец освободил руки и меня подхватили, оберегая от удара о камни. Онложили, сняли кляп с этой люкс резанул по глазам. У тебя губы синие, произнёс Кайнерт синими губами. Зачем-то он провернул мой браслет и щелкнул. Набрал код на ошейнике и снял его. Только прямо сейчас не превратил... Прокрепел он, но... Но это было сильнее рефлекса, сильнее природы. Свободная от блокировки, я тотчас же обратилась. Опрокинула Эзера на спину, выволокла под звезды и взревела над ним паучихой. Затрясла клыками... Осипало паутиной ударить его, разорвать, растерзать. Здесь мне никто в этом не помешает. А после пуститься на утёк. Убивай жену. Превращайся в прищ. Но Кайнерт ещё белый, с опухшим горлом, лежал под моим брюхом, раскинув руки, и в его глазах отражались звёзды. Я не могу, сил нет. Ну и так. Никто не узнает. Мои ноги затряслись. Усталость навалилась, вдруг так тяжело, что началось обратное превращение. Сопротивление отняло последние силы, я обернулась человеком и рухнула на бритца. Голая камбес разорвала хитином. Кайнерт вытащил что-то тёплое из чеповистулы и набросил мне на спину. Мы так и остались валяться. Встать даже двинуться не получалось. У Эзера был сильный жар, его сердце колотилось как пульсар. "Что это значит?" прошептала я. "Браслет, ошенник. Марада всё рассказала". "Нет, лимане. А ты так и поверил рабыне?" "Ну, я пришёл сюда убедиться лично, что ула Не бьет лежачего. Ой, а теперь ты можешь уйти. Уйти? Я не хочу владеть тем, кого не достоин. Он был в той же пропитанной кровью одежде. Очнулся и сразу сюда? Я не стыдилась лежать вот так вот, чувствуя парализованным телом каждую складку на его форме, ремешки и молнии. никакой грязной подоплёки никакой пошлости кайнард не шевелился и не трогал меня так боится спугнуть синичку случайно севшую на плечо а ты испугался а ты себя со стороны видела трёхметровый паучиха я сознание теряю мне плохо Расскажи что-нибудь. Расскажи, почему стал умным психологом? Чтобы не стать психом, ула. Не-не-не-не. Давай издалека. Ему потребовалось время, чтобы справиться с хрипотой. У моей матери был карфлайт. Это летающая вроде как машина. Модель превосходная. Если вовремя перебирать дежог. Мама ухаживала за ним, как за членом семьи. Пока он вдруг не сгорел. Сам по себе. На парковке. Отец сказал тогда, дорогая, это не беда. На днях выпустили классную модель и подарил ей новый карфлайт. Кайнер сглотнул и полежал еще молча. А, а еще у мамы была собака. Ну, как собака? Такая... Карманная мелочь. Пуховка с мокрым носом. Звали амледка. Надо же всё ещё помню. Всё ещё помню амледка. Мама брала её на рауты в ассамблее, у кормила с гоп, и как-то раз сходила на выставку собак. Разговоры все выходные были только о щенках. Отец сказал тогда: "Дорогая, Вторая собака — это утомительное, я не уверен. И на другой день омлетка съела что-то не то. И мама, скрипя сердце, приняла от нас новую собачку. А еще у мамы было двое детей. Только сухие факты. Он рубил их и бросал мне, и силой воображения голые розги обрастали жутью. Винна под тёплым плащом покрылась мурашками. Но ведь я сама просила, поэтому сжала зубы и ждала, когда Кайнерт отдохнёт, чтобы продолжить. Осенью ассамблея устраивала благотворительный концерт. Там выступали очаровательные сиротки в парадных платьицах. После этого мама сделалась странной. встал около каталоги игрушек забывала забирать нас из школы а отец сказал дорогая нет мы не потянем троих детей это уже слишком и через днидили у брата в руках взорвался фейерверк повезло что он был просрочен малыш инкарнировал в ту же ночь Вслед за ещё утра папа собрал чемоданы и унёс нас с братом на другой конец света. О, всё, что у меня вырывалось в ответ это у меня в генах ула её безумие. Я хотел держать его под контролем. Вот поэтому психология Его голос ослабел и охрип совсем. Мягкий сон забирался под плащ. Я пошевелилась из последних сил, чтобы уткнуться в горячую шею Эзера. — Ула! — позвал он спустя несколько минут. — Решив, что я сплю, Кайнард осторожно обнял. Положил ладонь мне на голову и прижался щекой к виску. Когда я не пошевелилась, обнял сильнее. Э, под моей щекой билась его отравленная жилка. Случилось кое-что пострашнее смерти. Я помнила, что сделал Каин и Дбиц, как будто всё это было сегодня. Но это больше не работало, как раньше. Ужасные, непростительные поступки никуда не девались, не меркли и не сглаживались, но уже не лезли на передний план. Всё бежать. Бежать на восходе. В шатрах ещё спали, когда я накинула лишний плед на лимоне, прихватила сменный камбес, стащила паёк у юрлы и, обернувшись пауком, дала дёру по укомам. Путь лежал на запад от Пика Сольпук. Вдоль горбатых кряжей, а дальше через пустошь к шассе на Гранай. Алебастр щедро разливал молочный свет по склонам, а ведь ещё дня 3 назад казалось, что ядерная осень похоронила кармин. Кряжи скоро закончились. Я распрощалась с горами, и под вечер уже вязла в разноцветном песке. В отличие от гравийных барханов, это сильно изматывало. Устав бороться с песком и пылью, я превратилась и надела камбез, чтобы передохнуть. Стоило развернуть кулёк с едой, как на горизонте завился дымок. На всякий случай я спустилась с бархана и легла на живот. Мало ли кто там. Вот случилось уже один неизвестный друг. И чем это всё закончилось? Рядом зашумело, на голову посыпался песок, повалил дым, загорелись два жёлтых глаз в пыли. Мотор ревел, скрепел, визжал ниже сверху. Взбрыкнув, он заглох в сантиметре от моих клыков. Пыль легла ему на голову. Э, pardon. То есть на кабину. Вот так ничего себе, воскликнули голосом чпуха. Бархат-трейлер баушки Мацы. И она за рулём Чита ручище вытащили меня в расклябанную дверь. Прижали к грубой коже партизанской куртки. Волкаш, волкаш. Столько счастья за одну минуту сложно представить. Значит, вы правда сбежали? Ха -ха. Не, я один. А Инсом пришлось пожертвовать. Он ни в какую не хотел рисковать. Значит, его засыпало. Ну, почему ведь он знал об опасности? Мой ошенец начал садиться ещё в лагере после первого боя батарейка сдавать начала а перед отправлением так и забыли зарядить ну неужели бы я об этом напомнил к ночи мне удалось его снять значит волкаш воздействовал на оинца десяти маги чтобы тот на свою беду перебросился в самое опасное место Под утро, когда уже можно было бежать, я бросил ошейник на землю и ударил там, где мрамонт сильнее размок. Оинс не прогадал с местом. Вот жалею только, что не успел его вытащить, когда всё началось. Я сам еле ноги унёс. И ещё жалею, что на спящих не действует десяти магия. Уж я бы разделался с эзерами. Почему же ты меня не разбудил? Я искал тебя в темноте, на ощупь, но не нашёл, крошка. Всё правильно. Ночью на мне была куртка Кайлерта, вот атаман меня и не нащупал. Бриц сразу засомневался, что ты погиб. Я усмехнулась. Он не поверил, что ты мог поступить как идиот. Дьявол. А ты, значит, поверил, да? Волкаш рассмеялся и растрепал мне волосы. «А ты как сбежала?» «Меня отпустили. Но самое главное...» «Кайнард добыл третий Офрен. Второй — треть. Кажется, Синтофрен. Он управляет ядерным синтезом». «Это не страшно. Теперь Эзеры способны отключить на Урьюи связь и электричество. Но что с того? Оружие-то у нас останется, но без электричества тартариды не взлетят». Бойня пойдёт на планете. Повисла тишина, и только трейлер грымыхал по барханам. В нём не было, кажется, ни одного винтика, ни дребезжавшего, что есть в моче. В кабине у бабушки Мац звенели талисманы, бусы-обереги. Тогда это задница. И всё, автонаведение безтучит. Алкаш! Скоро твоя остановка. — крикнула мац, не отвлекаясь от дороги. — Шоссе впереди! По правде, снаружи машина поднимала столько пыли, что ни дорог, ни остановки никто не разбирал, кроме бабушки. Но на то она и звалась ведьмой, раз видела побольше прочих. — Ты уходишь? — удивилась я. С нами связалась майор Хлой из разоренного бункера. Она набирает отряд для освобождения Граная от мародеров. Давно нужна моя помощь. Айфелибринд, ты же хотел с него начать? Придётся отложить, Ула. Увы, в тюрьме десятки пленных, а в столице десятки тысяч. Трейлер заглох носом вниз у подножья бархана. Вот такая у балушки мац была система торможения. Встрять и раскочегарить по новой. Я скотилась с сиденья в руки Волкашу и, пользуясь неуловимым моментом, обняла его. Только давай там поосторожней. Хорошо, крошка. Передавай привет майор Хлой. От кого? Хмыкнул атаман. Да и ты же её тоже не знаешь. Всё равно передавай. Он спрыгнул с подножки качнув кузов, обратился со Скорпионом и зашорчал прочь. Я пересидела вперёд ближе к кабине. И вон, шуп по хлебай. Скрипнула баушка Мац и поддала газу. Адская машина хрюкнула, Расстреляла бархан из выхлопной трубы и покатилась. — Отвези меня, как и Вилли Бринту. — Чего? — Кайнард будет добираться к нему еще сутки, а мы успеем к утру, бабушка Матс. Пожалуйста, отвези, мне очень надо. — Ага, вопрос жизни и смерти, — поддел Чпух. — Да, там... там мой самый дорогой человек. Я хочу его вытащить. — Из... Эквилибринта нельзя избежать, Уна сказала Мац. Так уж он устроен. И сама погибнешь, и других за собой утащишь. Но я же не могу не попробовать. Я же не могу. Долго-долго звенели щельги и бусы, долго скрипел бархат трейлер в пыли. Наконец болотная ведьма крутанула руль и послала волну песка в сторону. Тут быстрее, чем по шоссе. А погнём гранай и утром будем на месте. Спасибо, бабашка Мать. Я кинулась целовать её в щёки. Чпух, свесился с багажных антресолей и пялился на меня. А я на пыль за окном. Наверное, лампы в трейлере не светились с тех пор, как животные звались на А. — А ты назвала его по имени? — ядовито произнес мальчишка. — Исчезни! Я не стала уточнять, кого Чпух имел в виду. Еще не хватало придавать значение словам. Колеса зашуршали по-другому. Бабушка Мац вырулила на окружную дорогу. А раньше только по фамилии Он опять? Не дожидаясь, когда отвесят о плеуху Он уже знал, я могла Чпух смылся к себе на антресоль